глава двадцать третья. «Монстры!» — завопила я. Но, встряхнувшие осколки и запустивший в разбитое окно большой светляк, Янис смотнул головой. Его лицо в холодном свете магического шара выглядело неестественно бледным. «Нет, это не монстры. Это хуже», — не оборачиваясь, сказал он тоном, от которого по спине побежали мурашки. «А кто?» — в моем голосе прозвучала легкая паника. «Ты Целуна отвязывала от семи камней», — уточнил генерал тихо, И от этого вопроса все узоры на моем теле вспыхнули ярче, а по спине пробежал холодок. «Да», — созналась я немевшими губами. «Ну так вот». Стены потеряли поддержку хранителя, и грозобары взорвали сокровищницу. Его пальцы сжали подоконник так, что дерево затрещало. Упала часть стены с башней, а еще я вижу, как по горам движется толпа. Не знаю, кто это, но похоже на охотников за силой и ленность Люба. «А, сейчас я им устрою!» Завопил лун и пулей махнул в окно. Я зажмурилась и сцепилась пальцами в волосы. Масштаб катастрофы плохо умещался в голове, и я уже не исключала, что лун, почуяв, что запахло жареным, просто сбежал, чтобы я его не успела снова привязать к семи камням. «Что же делать?» — простонала я. «Быстро одевайся!» — скомандовал генерал, и я метнулась к гардеробу за кожаной формой. Схватила ее и юркнула в санузел. Поспешно одеваясь, услышала, как моя спальня наполняется голосами. Что-то тоненько вещала Валенсия и бубнил Витольд. На миг задумалась. «Если сейчас выйду, они увидят мои изменения». Но потом махнула рукой. «Если не выйду, то вообще могу под завалами оказаться». Вдруг замок без хранителя рухнет целиком. Я распахнула дверь и тут же утонула в повышенном внимании. «Что с вами, Синарита Катарина?» — завопил приглядчик, хватаясь за сердце. «Это же... это же... трансформация Творилюба!» — охнула Валенсия, тыча в меня пальцем. Мы такую патологию в академии проходили. Так, без паники. Сейчас мы с Катариной очень быстро пройдем брачный ритуал и все решим. Я бы, конечно, хотела истерично заорать, какой какой мы пройдем сейчас ритуал, или я замуж не собираюсь. Но обстоятельства складывались так, что мне не стоило вообще рот разевать. Сейчас мне нужно быть паинькой. И преданно заглядывая, я несу в глаза беспрекословно выполнять его распоряжение. Иначе мне не жить» а Валенсия и Витольд, между прочим, вообще этой поспешной спонтанной свадьбе не удивились. «Отличное решение», — кивнула хозяйка грозобаров-подрывников. «Я сбегаю за алтарем и ритуальным набором». Непривычно оживившись, выпалил Витольд и исчез. А буквально через миг вернулся с металлической чашей на одной длинной ножке и ящиком под мышкой. Янис подошел ко мне, взял за руку и подвел к чаше. Его пальцы были удивительно теплыми для такой ледяной решимости. Витольд открыл ящик. В нем на бархатной подушечке лежали два маленьких острых кинжала, исписанные рунами. Янис взял один и сказал. «Я, генерал Янис Град, беру в жены блудную душу, поселившуюся в теле Катарины Миловой, кем бы она ни была». И резанул кинжалом по ладони. Сжал кулаки над чашей, и в нее закапала кровь. Витольд и Валенсия смотрели на меня, разинув рты и выпучив глаза. Но раз Янис решил раскрыть мою тайну... «Значит, дела наши совсем плохи, и медлить нельзя». Я схватила второй кинжал и, полоснув по ладони, поднесла сжатый кулак к чаше. «Я, Екатерина Видова, попаданка с земли, беру в мужья генерала Янисограда, сказала хриплом от волнения голосом. «Интересно, а разводы тут есть? Или мы теперь навек связаны?» Янис сположил свою ладонь на мой кулак и убрал его от чаши. «Наша кровь на ее дне как будто ожила» смешалась, завертелась воронкой, а потом взлетела и, разделившись на две равные части, ударила нам в грудь. Прошла через одежду и обожгла кожу в районе сердца. «Ну все, призывай актора», — велел мне новоиспеченный муж вместо поцелуя. Я хлопнула на него глазами. «А можно пояснительную бригаду?» «Каким образом? Крикнуть актор на помощь? Как громко? Или, может, нужны ритуальные слова?» — уточнила я, когда так и не дождалась внятных подсказок. Но прежде чем Янис успел ответить, снаружи снова раздался оглушительный грохот, будто обрушилась еще одна башня замка. Стены содрогнулись, свет заморгал. «Он здесь!» — сквозь зубы процедил Янис. Его глаза метнулись к окну. «Оставайтесь все в комнате, я разберусь». С этими словами он ловко заскочил на подоконник и... прыгнул в темноту. У меня сердце оборвалось. Хотя я прекрасно знала, что генерал умеет летать. Ноги сами понесли меня к окну... Но Валенсия резко схватила меня за руку. Не надо, Екатерина! воскликнула Синарита, впиваясь в рукав мертвой хваткой. Я необязательно обязательно сдержит слово. Я невольно улыбнулась ее горечности. Просто Катя. Поправила я мягко, отмечая про себя, как приятно, что девушка не шарахается от меня в ужасе и не тычет в меня ритуальным кинжалом, в попытке заполучить силы блудной души. Хотя, вполне возможно, у нее просто нет при себе этого магического оружия. Уф, нет, нельзя всех подряд подозревать, так и до и рукой подать. А Валенсия мне по-настоящему нравилась. Ее открытость, преданность грозобарам. это детская непосредственность. Я так виновата перед тобой, неожиданно всхлипнула Синарита, заламывая руки. Мои грозобары разрушили замок, не понимаю, как они смогли. Устаи мощный коллективный разум и в период смертельной опасности они очень изобретательны, но я никогда не хотела подвергать вас всех такому. Валенсия всхлипнула, и вдруг широко распахнула влажные от слез глаза, найдя объяснение. «Видимо, хранитель семи камней сильно ослаб во время спячки». Я едва сдержала вздох облегчения. «Значит, она не догадывается, что это я отвязала Тсилуна. И слава всем Любам во главе с жизнелюбом». Я не совсем поняла. Осторожно начала я, косясь на разбитое окно, откуда доносились всякие странные звуки. «Зачем я не свелел мне позвать актора?» «Ты же понимаешь, я плохо разбираюсь в законах вашего мира. Можешь объяснить?» Валенсия оживилась, всплеснув руками. Все просто. Когда кровный брачный ритуал проходят два хозяина отдельных замков, они становятся, ну, как бы совладельцами обоих хранителей. Теперь у семи камней два хранителя, как и у Тверди. Значит, Тор поможет Селуну восстановить замок». «Ах, вот оно что! Хочу на это посмотреть!» Решительно заявила я и снова направилась к окну, но Валенсия, проворная как грызобар, снова преградила мне путь. «Не надо, Катя!» Ее голос стал серьезным. О произошедшем уже наверняка знают в Ордене. «С минуты на минуту явится Верховный с боевыми монахами, если он тебя увидит...» Она понизила голос до шепота. «Думаю, Янис не хочет, чтобы они увидели тебя раньше времени. Дай ему закончить замком и переговорить с братом». «Если его величество Сигизмунд встанет на вашу сторону, то беды удастся миновать». В этот момент с улицы донеслись душераздирающие вопли. Я непроизвольно прикусила костяшки пальцев и глухо простонала. «Там же еще и охотники за силой и ленность Люба!» «А я говорил, что они выжидают момент», — проворчал Витольд, до этого молча слушавший нас. Валенсия всхлипнула. «Это они наверняка спровоцировали моих малышей». Ее голос дрожал. «Хоть бы они не пострадали». Не выдержав, она рванула к окну, смела взмахом руки осколки с подоконника и смело высунулась по пояс в ночную тьму. «Ну что там?» — не выдержала я, притопывая от нетерпения. «Хорошо ей. ее внешность не светится бронзовыми узорами, а мне тут майся». «Ого! Ого-го!» — вскрикнула Валенсия так, что мы с Витольдом подпрыгнули. «Всемогущий жизнелюб! Я такого никогда! Это что, слияние замков?» Тут уж я не выдержала стремительно рванула к окну, опережая на диво проворного приглядчика. «Мать честная!» — не удержалась я, высунувшись из разбитого окна. И тут же ахнула от приятного сюрприза. Оказывается, мои новые золотые глаза не просто красиво светились, но и позволяли видеть в темноте будто при ярком солнце. Ничего себе бонус. Наверное, подцепила еще и силу какого-нибудь светолюба или видолюба в тех проклятых шахтах. Но разбираться с этим было некогда перед моими глазами разворачивалось невероятное зрелище. На замковом дворе, где еще минуту назад лежали груды обломков, теперь творилось настоящее волшебство. Огромный, с трехэтажный дом-актор грациозно двигал руками, будто дирижируя невидимым оркестром. И видневшиеся из окна горы послушно раздвигались. Рядом, не уступая ему в размерах, размахивал крыльями цулун, создавая мощные воздушные потоки, которые аккуратно укладывали обломки стен на свои места. А на плече у актора, едва заметный на фоне гигантов, стоял Янис. Он раскинул руки в стороны, и от его пальцев тянулись тонкие нити синей энергии, опутывающей воздух. Похоже, именно он стабилизировал семь камней, потому что наш замок оставался неподвижным, хотя все вокруг тряслось и грохотало. Но ни грозобаров, ни охотников, ни монахов не было видно. Зато я ахнула, когда из-за отодвинутой актором каменной гряды Показались знакомые очертания гарнизонных стен и башен. Они приближались к нам, или мы к ним? От эпичности происходящего у меня буквально волосы зашевелились. «Валенсия!» — хрипло позвала я, не отрываясь от зрелища. «Ты видишь это? Это твердь!» Но мой голос потонул в новом грохоте. Центральная башня гарнизона вдруг плавно причалила к нашему замку, и камни на стыке начали перетекать друг в друга, будто живые. Актор что-то прокричал Тюлуну на непонятном языке, и оба хранителя синхронно сделали магические пасы. Пространство вспыхнуло ослепительным светом. С ума сойти, слияние! Только и расслышала я писк Валенсии, но ее голос соборвался, когда нас отбросило от окна волной этой странной энергии. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, обалдела от изумления. Окно теперь было огромным панорамным витражом с несколькими створками и занимало почти всю стену, а вид... Мы теперь смотрели на площадь с высоты семиэтажного дворца. «Синора!» — воскликнул Витоль, и я оглянулась инстинктивно насторожившись, ожидая увидеть лебедяну. Но нет, он обращался ко мне. «Точно! Я же теперь град, А позвал он меня, чтобы я обалдела от остальных изменений, случившихся с моей спальней. Я застыла, ошеломленно осматривая комнату. Нет, целые королевские покои, в которые она превратилась. Воздух здесь был наполнен тонким ароматом ночных цветов и чем-то еще. Может, древней магией, вплетенной в сами камни. Громадное панорамное окно, в которое мы только что смотрели, было обрамлено тяжелыми бархатными шторами цвета спелой сливы. Под ногами стелился огромный ковер с причудливыми золотыми узорами, настолько мягкий, что ноги вязли в нем, как в свежем снегу. Одной из стен занимала широченная кровать на мраморном подиуме. Настоящее произведение искусства с резными деревянными колоннами, поддерживающими полупрозрачный балдахин из струящегося газа в цвет штор. Постель утопала в шелковистых подушках всех размеров и оттенков, от нежно-жемчужного до глубокого винного. Но самым поразительным был бассейн в центре комнаты, овальный, с кристально-чистой бирюзовой водой, от которой исходило мягкое голубоватое сияние. По его краям струились миниатюрные водопады, а на дне мерцали изумрудные ракушки, сложившиеся в замысловатый узор. На противоположной от кровати стене красовалась изящная деревянная стойка с оружием. необычные мечи, а настоящие произведения искусства. Рядом, за ажурной ширмой, угадывалась гардеробная, за открытой дверью туалетная комната. Вдоль боковой стены тянулись книжные полки роскошной библиотеки, До самого потолка они были заполнены книгами в кожаных переплетах с золотым тиснением. На тумбе стоял огромный вращающийся глобус с незнакомыми материками и морями, на которых время от времени появлялись и исчезали острова. Над всем этим великолепием возвышался сводчатый потолок, украшенный фресками с движущимися сценами. Вот серебристые единороги убегают от всадников с алыми штандартами, а вот корабли с алыми парусами бороздят небесные просторы. Массивные хрустальные люстры мягко светились золотистым сиянием. У стеклянного выхода на балкон ютился будуар с изящным столиком и парой кресел, обтянутых шелком. На столике уже стоял серебряный поднос с фруктами и кувшин с напитком. Но «Ну, умереть не встать!» «Потрясающе! Вот это магия! До конца жизни такого не забуду!» — захлёбывалась восторгами Валенсия, кружась по роскошному залу. «Эх, жаль, мы с Эмилем не хозяева замков, а то бы тоже можно было объединиться!» «Что вы такое говорите, Синарита Валенсия?» — возразил ей Витольд, степенно подходя к одному из витражных окон, где стекла переливались всеми цветами радуги. «Как будто вам кто-то разрешил бы менять географию Горалии по своему усмотрению». Валенсия замерла на месте. Ее восторженная улыбка медленно сползла с лица. М -м, «А ведь и правда». Ее голос дрогнул, и восторг сменился тревогой. «Что же теперь будет? Ох!» Я же стояла посреди этого великолепия — все еще не в силах прийти в себя. машинально гладила пальцами шелковистую обивку ближайшего кресла, а взглядом безостановочно скользила по деталям интерьера. «А вот сейчас и узнаем», — внезапно зловеще воскликнул Витольд, прильнув к окну. «У ворот открывается большой портал». В следующее мгновение воздух прорезали тревожные звуки рогов, низкие, гулкие, от которых по спине пробежали мурашки. Мы с Валенсией словно по команде кинулись к огромным панорамным окнам и прилипли лбами к прохладному стеклу. То, что открылось нашему взору, заставило сердце бешено колотиться. Перед замковыми воротами разверзлись не один, а целых два огромных портала, из которых стройными рядами пошли войска. Доспехи сверкали в утреннем свете, а знамена развивались на ветру. Высоко над всем этим, удобно устроившись на крепостных башнях, восседали огромные Цюлун и Актор. Они казались каменными изваяниями, но на самом деле внимательно следили за происходящим. А на широкой стене, гордо выпрямившись, стоял Янис и наблюдал, как солдаты выстраиваются в каре. И тут меня словно током ударило, а где же наши войска? Те, что базировались в Тверди. Если Актор перенес замок вместе с людьми, то сейчас начнется кровавая мясорубка. Желудок сжался в тугой узел при мысли, что из-за меня могут погибнуть люди. Без лишних раздумий я отпрянула от окна. «Катя!» — испуганно позвала Валенсия, но я уже мчалась к двери. Наплевав на все распоряжения мужа, я выскочила из покоев и побежала по извилистым коридорам нового замка — к крепостной стене. Может, еще не поздно все решить миром. Наверняка, если я смогу объяснить, как полезно Горалье, и докажу, что не представляю угрозы, сражение удастся избежать.